Страшнее сказки. Народная русская культура больна финно-угорским язычеством, и уральские киржаки – самая пораженная зона. А вирус язычества присутствует повсюду. Его проявление – русский фольклор. Бабушкины сказки, за которыми жуткая нежить. Русский фольклор начал складываться в XV веке, как раз тогда, когда Русь вторглась на Урал, во времена княжества Пермь-Великая. Русские ратники побеждали вагульских воинов, но вагульские демоны побеждали русского бога. Демоны скрылись под личинами, но их можно увидеть сбоку, искоса, через быт. Русские поселенцы переняли у вагулов и пермяков обычай охотничьих заимок. Леса Урала бескрайние, охотнику тяжело десятки верст таскать на плечах всю добычу и припасы. Нужна база, заимка. Избушка-амбарчик. Чтобы зверь не добрался до заготовок, амбарчик ставят на высокие пни, на один или на два, и рубят его, разумеется, без окошек и дверей. Эти заимки строят даже в 21 веке. А у лесных вагулов такие амбарчики служили не только заимками, но и святилищами. В амбарчик помещали и долка, в котором жил дух предка, и долка одевали в национальную одежду в шубу-ягу, например. Святилища огораживали тыном, и на его колья насаживали головы животных, принесенных в жертву духу. Но не всегда головы животных. Случалось, что и русские лихие головы. Самым почитаемым идолом Урала была золотая баба. В надежде найти ее, русские охотники разоряли вагульские святилища. И вагулы начали убивать любого русского, кто приблизится к запретной поляне с амбарчиком и частоколом. А в пересказах ужас золотой бабы смешался с ужасом лесного святилища. И вот уже в русской деревне, в горнице избы, сидел вечерком какой-нибудь старик-бывалец, вроде дедушки Слышка Павлика Бажова, и пугал ребятню. Дескать, сам он видел, далеко-далеко, в черных лесах, стоит избушка на курьих ножках, без окон и дверей избушка, а в ней живет баба в еге, баба-яга, людоедка». «Подойдет человек к избушке, и баба-яга сразу фу-фу-фу, русским духом пахнет!» В уральских сказах Бажова тоже есть баба-яга. Это бабка-синюшка, которая на Зюзельском болоте сидит на срубе колодца, а в колодце самоцветы. Набредет старательно колодец, и поплывет из колодца морок синюшный туман. В тумане бабка-синюшка вытянет свои длиннющие костлявые руки... И за душу человека. Зюзелка – это поселок при Полевском заводе, где жил Бажов. Рядом с заводом и Думная гора, где стояла караулка дедушки Слышка, и Медная гора с Малахитом. А Малахит русские рудознатцы нашли под Чудским копьем, древним рудникам. И самоцветный колодец бабки Синюшки – это одна из многих Чудских копий самоцветной полосы Урала. А сама бабка Синюшка – сестра бабы Яги. Язычество Урала было не страшной сказкой, а страшной реальностью.